Если бы Мазепа знал содержание доноса Кочубея, он чувствовал бы себя спокойнее. Единственным правдивым фактом в нем было известие о приезде к Сензо-Заленского, о том, что он поселился в Бахмаче, и Орлик тайно привозил его к Гетману. Как уже говорилось выше, место и время для этих контактов было выбрано неудачно, слишком близко к имению Кочубея. Все остальное в доносе, представляла собой смесь лжи и извращённого истолкования фактов. Так Василий заявлял, что Мазепа хотел заманить Петра в Батурин и там его убить. Представить, что верующий православный, стремившийся до последнего сохранять союз с Россией и отступиться от него лишь в крайнем случае, когда обоснованность этого поступка будет очевидна для Европы станет покушаться на подлое убийство более чем невероятно. Никаких даже смутных намёков на подобный план не имеется ни в польских, ни в шведских источниках. Далее Кочубей писал, что в намерениях соединиться с Лещинским, Мазепа опирался на правобережные полки, которые на то ему давно присяжные для того он их там и населил. Это заявление полностью извращало реальную ситуацию. Ещё в послании Лещинскому Гетман справедливо указывал на то, что в правобережных полках имеются сильные антипольские настроения. Старшина, участвовавшая в событиях Полеевщины, всерьёз опасалась расправы со стороны речи посполитой, и уговорить её соединиться с Лещинским было бы более чем сложно. В этом заявлении видна и местечковая ограниченность взглядов Кочубея, для которого идеи единой гетманщины, объединения Украины, защиты православия от гнета католиков были чужды и непонятны. Наконец, в доносе имелись заявления, что Мозепо распространяет на Украине ложные слухи, будто его царское величество повелел его ременту казаков писать в солдаты, а также что царь приказывает разорять и опустошать украинские города. Речь идёт о реформе казацких полков и о политике выжженной земли в условиях наступления шведов. Как мы знаем, и то, и другое было правдой, подлинными указами Петра, а не наговорами Мазепы. В разгар тревог, связанных с доносом Кочубея, Мазепа по царскому указу выступил в правобережье и в середине февраля был уже в Фастове. Ему предписывалось находиться в постоянном контакте с польскими гетманами и согласовывать с ними свои действия. Правда, одновременно Иван Степанович узнал, что вопреки всем предыдущим заявлениям, Пётр принял решение об окончательной передаче права бережья полякам. Связано это было с тем, что цари и его окружение полагали, что вернувшись из Саксонии в Польшу, Карл начнёт поход на Россию. В этих условиях им казалось разумным пожертвовать частью Украины лишь бы удовлетворить поляков. В конце декабря коронный гетман Синявский и маршалок коронный Денгов прислали Петру меморандум, в котором высказывали опасения, что Карл Двиниц со всеми силами из Литвы в Россию, или оставив один корпус Улещинского, соединится с Левингауптом и литовским гетманом Вишневецким и пойдёт на Киев. Условием военной помощи Петру в этих обстоятельствах они выдвигали передачу права Бережья. 20 января царь подписал именной указ, предписывавший Мозепе вывести свой гарнизон из Белой церкви и впустить туда поляков. Таким образом, Иван Степанович оказался в правобережье в начале весны 1708 года, зная, что Петр и его окружение охвачены паникой перед лицом возможного наступления шведов, что никакие свои обещания они не собираются выполнять и что меньше всего они думают об интересах гетманщины, Украины или православного населения правого берега. Правда, передача полякам правобережья опять задерживалась. Поляки хотели все города. Пётр в универсале написал только о Белой церкви. К тому же, в начале мая снова речь зашла об отдаче земель только после возвращения короля, то есть августа. Пётр вообще дистанцировался от этой проблемы и отдал её на решение Головкину. Тот в свою очередь заявил, что этот вопрос заочно невозможно познать и приказал Мазе переписать, если передача Белоцерковского уезда не вызовет в малороссийском народе смятения, то отдать его полякам. А если явятся какие в том трудности и опасности, то об этом писать. Мазепа в этих условиях занял позицию в ожидании и проволочек. Он писал Синявскому, что копия царского указа не совпадает с подлинником, что он имеет приказ готовить города к передаче, но не фактически их передавать, и так далее. Точно так же медлил Мазепа и с соединением с польскими частями, ссылаясь на неполучение инструкций. Во всем он ссылался на выполнение царских приказаний. В начале апреля гетман перебрался в Белую церковь. 7 апреля там состоялся парад, сопровождавшийся салютом из пушек. Это была явная демонстрация полякам своего присутствия на Правобережье. Сеньевскому Мазепа объяснял своё промедление тем, что его войскам, скорее всего, придётся принимать участие в подавлении восстания Булавина. А в письмах Головкину ссылался на невозможность послать полки на Дон из-за скудости кормов и на угрозу начала гражданской войны на Украине в случае, если полякам отойдёт правобережье. Так даже в апреле Синявский получил анонимное письмо, в котором его призывали перейти на сторону Карла XII, так как Мазепа это уже сделал. Скорее всего, это был пробный шар со стороны гетмана. Но раскрывать свои карты Иван Степанович не стал. Прислал к Синявскому своего посланца Максимовича, забрал анонимное письмо и переслал его Головкину. Настроение у Мазепа было мрачное. Не раз он с сарказмом предупреждал Орлика, чтобы тот не вздумал его выдать. «Знаешь ты, в какой я у царского величества милости, не поменяю там меня на тебя». Я богат, а ты убог, а Москва деньги любит. Мне ничего не будет, а ты погибнешь. Орлик мучился, страдал. Его христианская совесть не могла решить, что правильнее: выдать своего благодетеля или предупредить Петра. Но в самый разгар колебаний случились события, которые сделали невозможным любой донос.